Флег достиг вершины лестницы и побежал по коридору, оскалив зубы в злобной усмешке. Пот заливал его лицо. Он отложил топор и открыл первый засов на двери Питера, потом второй. Но тут остановился. Вдруг птичка не пытается упорхнуть, а поджидает его за дверью с чем-нибудь увесистым в руках. Но когда он заглянул в глазок, то сразу понял все и зарычал в гневе. «Не так-то это легко, моя птичка. Посмотрим, как ты полетишь, когда я обрежу твою веревку!» Он открыл третий засов, ворвался в камеру и бросился к окну. Улыбка вернулась на его лицо. Он решил пока не обрезать веревку.